51-е, январь, 22-е. В спирали времени повторяется все, подчиняясь закону ритма. Та же зима, весна, лето и осень, тот же цикл года, повторяющийся в течение миллионов лет. Но каждый виток спирали нов, аналогичен, но не тождествен предыдущему и последующему. В этом постоянном неизменном повторении одного и того же, но вечно нового и отличного от того, что уже было, кроется тайна схожести родственных противоположностей повторяющихся явлений. Нет двух былиных схожих и нет двух моментов времени одинаковых, хотя и кажется порой, что схожи они совершенно. Да, схожие, как схожие, пальцы правой и левой руки столь похожи и не друг на друга, как схожи утро и вечер нарастанием угасанием света, как схожи мужчины и женщины тем, что оба являются обоих человеком. Родятся, живут и умирают на протяжении миллионов лет, и ни одна жизнь не повторяется точно. Каждый идет по своему пути, отличаясь всегда одна от другой. Природа — Повторяясь, всегда не повторяет в точности ничего. Единство во множественности, повторяемость в неповторяемости жизни при постоянной смерти, то есть смене форм. Так проявляется великий закон, поражающий свойства противоположения вещи едины